Солнце ненадолго появилось из-за осенних туч, затем снова пошел мелкий, нудный дождь. Но Игорь не стал прибавлять шаг. На узеньких улочках было совсем пусто. Он зашел в небольшое кафе с милым, каким-то советским еще названием «Ветерок» и заказал себе черный кофе. Сейчас он мог себе это позволить, как, впрочем, и многое другое, а был в их солей жизни период как назло совпавшие с рождением Настёны, когда не то что в кафе, в магазин лишний раз не сходишь. Собственно, ходить туда было и незачем, разве что полюбоваться на пустые полки. Из детского питания в продаже была только одна единственная, совершенно несъедобная молочная смесь, от которой дочка тут же покрылась диатезной сыпью, а молоко у Али исчезало буквально на глазах. Молодая мама ведь тоже не могла есть вдоволь. Игорь все время боялся, что вот-вот в его доме зазвучит, что ты за мужик, даже заработать не можешь, зачем заводить семью, если не в состоянии ее прокормить, и тому подобное, что чуть ли не каждый день с горечью повторяли его коллеги. Но Аля держалась на удивление стойко. Штопала его носки и свои колготки, Быстро научилась шить дочке одежку из своих старых юбок и платьев. Сама изобретала какие-то оригинальные рецепты из тех незатейливых продуктов, которые удавалось купить. Пытаясь побольше заработать сверхобязательного плана, Игорь колесил по городу почти круглую неделю, да еще и по ночам, когда тарифы были чуть выше. Аля, видя, как зашивается муж, решила заняться репетиторством. Вечера и выходные дни. Оставив дочку на старенькую соседку, проводила в чужих квартирах с чужими детьми, готовя их к экзаменационным сочинениям и стараясь вдолбить им в голову то, что они не смогли усвоить за партой. Эти занятия изматывали ее и огорчали Игоря, мечтавшего чаще бывать с обеими своими любимыми девочками, как он звал жену и дочь, но хоть частично решали их проблемы. Алин заработок, иногда до 50 долларов в месяц, был ощутимым подспорьем для молодой семьи, но все равно денег катастрофически не хватало. Поломка старенького холодильника «Саратов», который, как оказалось, невозможно починить, стала для Быковых настоящим бедствием. Старик первый заметил, что у Игоря что-то неладно. Он вызвал его к себе в кабинет и сказал Мне нравится, как ты работаешь, Игорь. Ты парень толковый, народ тебя уважает. Думаю, ты вполне справишься с должностью начальника смены. Конечно, это ответственность. Но, с другой стороны, зарплата повыше. А главное, нормированный рабочий день. Все-таки побольше сможешь бывать со своей дочкой. Он дал ему неделю на размышления, но Игорь не успел дойти до курилки, как вернулся и сказал, что согласен. Игорь глянул на часы. Пора. Подозвал официантку, расплатился за кофе, вышел на улицу и бодро зашагал в сторону автопарка. Пожалуй, на сегодня хватит воспоминаний.